Чем обязан? Только не говорите, что решили обсудить со мной полеты моих самолетов над границей с Даосом. Об этом не может быть и речи. Тут же предупредил майор, в чьем голосе слышалось явное презрение и скрытое злорадство. Почему бы вам не воспользоваться услугами орбитальных спутников? Чем они вас не устраивают? На той местности формируется грозовой фронт, спутники нам не помогут. Специальная операция, проходящая за границей наших полномочий, не входит в мои обязанности, вы знаете правила. Поэтому считаю на этом разговор оконченным. Я не буду с тобой ходить вокруг да около, несчастная ты наживка для акулы. Пирс решил сразу взять быка за рога и показать, кто здесь главный. Плевать я хотел на общевойсковые постановления и приказы у умников вроде тебя, привыкших отращивать геморрой в уютных креслах. Можешь подтереться своими полномочиями и правилами, но если ты отзовешь на базу воздушного змея, клянусь при Святой Богородице, и отыщу тебя, где бы ты ни сидел, и прилюдно кастрируют. Даже если меня после этого поставят к стенке, я с радостью приму этот, как честно заслуженный отдых, но тебя это точно не спасет. Один из гуков пришил моего бойца, и за это я готов загнать в преисподнюю хоть самого генерала Хэлла если он рискнет встать у меня на пути, и будет мешаться под ногами, как делаешь это ты. Доступно объясняем. Угрюмо слушавший майор сердито засопел. Но вместо ругательств, готовых сорваться с языка, попробовал поговорить по-хорошему, не прибегая к диалогам, способным привести к недопониманию. Для него было крайне важно убедиться в своей правоте, не выводя из себя вспыльчивого лидера спецподразделения. Все знали, что парни из SOG словами не бросались на ветер и, будучи чертовски вспыльчивыми, легко исполняли все свои угрозы и обещания. Дело в том, что я не могу отдать такого приказа, не поставив в известность командира авиаполка. Попробовал схитрить майор, переложив ответственность себя на вышестоящее руководство. Все разведывательные полеты осуществляются под полным контролем с разрешения полковника Гальдера. Ему ничего не стоит наложить вето на любые мои приказы, отданные пилотом, а меня снять с должности. Если желаете, могу легко связаться с ними, он все еще у себя в кабинете. Если ваши доводы его убедят, не вижу причин для... «Довольно!» — резко перебил пирс, потеряв терпение. «Ты, наверное, за дурачка меня принимаешь. У меня нет времени на дерьмовую бюрократическую волокиту. Отдай приказ пилотам и свали всю ответственность на меня!» «Скажешь потом, что действовал под угрозой расправы. Или заранее пакуй чемоданы и отправляйся прямо сейчас в госпиталь, ибо когда я найду тебя, ты никогда больше не сможешь похвататься отменным здоровьем. Гарантирую!» «Ну, будь по-вашему, если считаете себя крутосваренным ковбоем. «Мой рапорт незамедлительно отправится к вашему командиру», — скрипнул зубами майор и, уже обращаясь к пилотам воздушного змея, выдавил из себя. «Лейтенант Стрельцов, временно передаю командование лидеру группы Браво-6 и выполняйте его приказы», — и резко отключился. «Лихо ты прижучил его машинку! Господь любит пехоту!» — весело хохотнул в полухо прислушиваясь к разговору. Его весьма позабавил диалог Пирса с майором Бодровым. Воздушный змеи лидеру Bravo 6 какие будут приказания? Кружите над лагерем Патет-Давы, не сводите с них своих зорких глаз. Нам вскоре понадобятся все ваши вулканы. Дельца обещает стать кровопролитным. Сообщив пилотам вертолета координаты цели, Сергей стал лихорадочно соображать. Он не знал, сколько будет врагов и насколько сильно укреплена база, но никто из партизан не должен выжить. Гоняться за ними потом по всему Таиланду не хотелось, а возвращаться на базу без трофейных ушей было зазорно и обидно, тем более после стольких затраченных на это усилий. «Помощь выделит! Силами одной группы нам не справится! спросил Перша. «А ведь там может оказаться настоящий подземный муравейник, как в прошлый раз». Перш осинила идея, не иначе на ему свыше. «Есть тут у меня один знакомый человечина приметы. Приятный, в общем, его не назовешь». Зато ему можно доверить любую крысиную работу. Мы вместе прошли учебку в форте Рос. О нет, только не бешеный Тони, от него больше вреда, чем реальной пользы. Согласен. Я тоже не в восторге от его методов, но его отряд работает где-то неподалеку от железного треугольника и он спец по норам и подлянам. Наши друзья по результатам авиаразведки засели внутри холма пронизанного ходами, словно сыр. Не зная точной схемы секретных входов и выходов, мы рискуем их упустить. Это недопустимо. Как только ноги коснулись топкой земли, пирс тут же отстегнул от себя карабин и первым нырнул в кусты. Остальные разбегались в разные стороны, беря под прицел все стороны маленького пятачка, где их высадили. Чтобы не вызвать подозрения, пилот обстрелял несколько лодок речных пиратов, чтобы удаленный наблюдатель Дао принял его появление в этом районе за боевой рей а не как преследователя катера, спрятанного в густых мангровых зарослях. Теперь Кобра подымется на недосягаемую для наземных высоту и начнет ждать сигнала к атаке. Построенный по технологии стелс, самолет был невидим для радаров всех типов. Лишь визуально его можно было засечь, когда он открывал сокрушительный огонь по цели. Прокравшись к первой оборонительной полосе, пирс сделал идущим следом бойцам знак остановиться. Першин передал командиру мощный бинокль, приняв от него взамен штурмовой автомат с подствольным гранатометом. Прильнув глазами к пыльным окулярам, Сергей переключился на инфракрасный ночной режим, раскрасивший окружающий мир в густо-фиолетовые и алые цвета. Сонные часовые безмятежно курили опиум, лениво отмахиваясь от кружащих над ними насекомых. Вход внутрь горы был великолепно замаскирован кустами и травой. С трех сторон гору окружали густые джунгли, а с четвертой протекала река. Далеко на горизонте медленно поднималось жгучее солнце, разгоняя первыми лучами тени под редкими деревьями у берега. На затянутом маскировочной сеткой причали неспешно работал несколько десятков партизан, помогая выгружать из патрульной лодки какие-то ящики с белой звездой Анклау. Новоприбывшие скрылись внутри холма. Наверное, им не терпелось рассказать своему лидеру о ночных приключениях и похвастаться своими подвигами. Сучаток. Разведчики незаметно миновали несколько минных полей и подобрались к холму с трех сторон так близко, насколько вообще было возможно. Один раз часовой прошел рядом с пирсом, едва не задев его ногой. Сергей даже смог рассмотреть иероглифы на его темно-оливком шевроне. На его удивление, это оказался не боец освободительного фронта Даоса а солдат регулярной армии Вьетмина из 2 пехотного полка «Желтый дракон Зявол». «Какого черта они забрались так далеко от дома?» – подумал Пирс, продолжая наблюдение. Ковальский жестом показал, что нашел потайной люк земли. Сергей пополз к нему, когда прямо перед его лицом появились из травы рубиновая голова змеи и сердито обнажила два белых зуба. Пирс мгновенно застыл на месте, чтобы не спровоцировать ее на атаку язык гадина несколько раз легонько коснулся его щеки. После томительных секунд ожидания змея потеряла к нему интерес и неспешно стала уползать обратно в свою нору. Медленно переведя дыхание, Сергей пополз быстрее, ощущая, что в этот раз был невероятно близок к смерти. «Здесь целая сеть скрытых траншей и деревянных бункеров», — шепнул Ковальский. «Не хочу паниковать, но их тут может оказаться намного больше, чем мы предполагаем». Сканер улавливает под землей прямо под нами вибрацию ног и работу десятков электрогенераторов. Это же чертовы база, а не лагерь обычных разбойников. Куда мы угодили? Что это за место? Ирс ощутил подымающуюся из глубин души неконтролируемую панику. Пока не знаю, но ставлю 100 золотых рублей против ржавого пиастра, что мы наткнулись на базовый лагерь заговорщиков, готовящихся сбросить режим регента. «Многие группы ищут это место долгое время, и так получилось, что нам посчастливилось найти его первыми!» «Клянусь демонами преисподних, если нам удастся выйти живыми из этой мясорубки, я угощаю всех пивом за свой счет на все кровно заработанные!» «Ловлю на слове!» Подмигнул Ковальский и заметно приободрился.